Глава 27. Крэк уверенно пробирался через лес к границам Аофери. Ему ли, опытному и вооружённому бояться всяких идиотских созданий, зверей или дичавших? Его так подмывало хотя бы лизнуть это дьявольское зелье, запрятанное у него где-то в глубине кармана около члена, но он сдерживался. Во всяком случае, только не здесь, только не здесь, промотал он про себя, после выразмысляя о последствиях. Шёл он по карте зигзагами и решил чуть что стрелять. Вооружения у него хватило бы на целую войну, но долгое время причин полить не было, а нарушение логики Крэк не любил. Присел наконец на пенёк, чтобы перекусить. И тут же грохнул на смерть какого-то нелепого зверька, выпшившего прямо на него. Зверёк маленький, но, может быть, заразный, убедил себя в правильности Крэг. Да и чёрт ещё укусил бы. Нелегко было кушать около трупа. И Крэг, быстро закончив, пошёл дальше. Минут через 10 он увидел чудище, которое перегородило ему тропинку. Чудище было таким, что его нельзя было определить животное или птица, и ростом почти с человека. Оно оказалось настолько самоуверенно, как будто конец света отложили до конца какого-то другого мира, ещё более отчаива. Крэг пристрелил его именно за самоуверенность. Такой самонадеянный сам за клюёт, кого хочешь, заклюёт Крэг. И вот цель вознаграждение, повышение, и главное Микродоля Омста двигала его туловище вперёд и вперёд. Он прошёл ещё 2/3 пути. Звери надоели ему. Вечно голодные глаза, обессмысленные от желания жрать и жрать. Тоже мне, природа, покачал он головой и внезапно остановился. Впереди на лесной лужайке, пьяной от зелени, усмотрел людей. По его внутреннему ощущению, они ели человеческое мясо. Ибо этот был неестественно вовлечён в еду. К тому же, поедая, они пели что-то истерическими голосами. Крэг сжался, словно желая превратиться в тень, но в этой тени билась живая, сладострастная жизнь. Он подумал: стрелять или не стрелять? И решил не стрелять, а то самого себя застрелишь, мелькнула мысль. и стал обходить довольно мирных людоедов стороной, лесной чащей, и только тогда почувствовал, как устал. Его потянуло бросить всё, подойти к людоедам и сказать: "Я такой же, как вы, ребята. У меня есть крепкое брюхо. Давайте посидим тихо за трапезой и выпьем. А съев человека, лезнём дьявольской зельёй за снём навсегда". Ах, ау! Но Крек взял в себя в руки. Только шелест леса попрежнему навивал ему безумные мысли. Он ушёл от людоедов, а шёпот деревьев продолжался. В этом трепете он стал явственно различать мысль, некое послание о том, что скоро будет худо. Крек ускорил шаг и заметил вдруг в глубине за ветвями напряжённое мелькание почти невидимых маленьких существ. Они были в тревоге, точно в каждого из них вонзилась тонкая, неразличимая игла. Лицо, мигнувшее за деревьями совсем рядом, поразило крека своей окаменелостью, будто для этого существа отсутствовало время. Крек заорал и пополз, куда прошла через существо, но она на него упала, не задергалась, а продолжала смотреть и молчать. Лесные духи, чёрт побери, подумал крек, с этим я справлюсь. «Помолюсь-ка я понятному». И он отошел к дереву, но тут же отскочил, почуяв, что дерево — это живая тварь. Переведя дух, он не знал, что делать, идти вперед или молиться все-таки понятному. Вместо всего этого решил помолиться. «Что-то я стал в этом лесу не таким, каким был», — подумалось ему. В это время толчок гигантской силы опрокинул его на землю. Последнее, что Крек заметил, были падающие деревья. Крек ничего не понимал. Да, он очнулся, но не на том месте, где упал. К тому же он был голодный, и рядом сидели худые людишки, несомненно одичавшие. Кругом лес, но другой, и рядом пещера. Одичавшие говорили на вымершем аофирском языке, но очень односложно. Он закрыл глаза, пытаясь сосредоточиться. Из лепятого круга он понял, что произошло страшное землетрясение, катаклизм, и он продолжается где-то там далеко. Оказывается, его подобрали и принесли к пещере. Крэг был реалистом и понял, что в каком-то смысле это конец, но не в том, что ему непременно суждено уйти на какой-нибудь там тот свет, например, к тем одеревеневшим тварям, в одну из которых он бессмысленно попал. Женщина полуголая с каким-то задерганным лицом, воспользовавшись тем, что Крек лежал на спине, села ему прямо на брюхо и стала подпрыгивать там, имитируя радость. Креку стало больно внутри, и он закричал. Тогда в окружении его заполошились. К телу Крека подошёл огромный, но тупой мощи, напоминающий быка человек, и отшвырнул визжавшую женщину. Он сел на корточки около Крека и посмотрел ему в глаза. Взгляд его был мрачен, но не без гостеприимства. Этим тяжелым взглядом мужчина явно предложил Крэку одичать и стать одним из всех окружавших его. Крэк думал только об одном – людоеды или нет? Впоследствии оказалось, что нет, но с людоедами дружат. «Где оружие, документы, омст?» – взвыл, наконец, Крэк. Насчет оружия его сразу поняли. Наломан на диком аофирском языке ему объяснили, что оружие и деньги припрятаны, одежду ему вернут, а всё остальное вытрясли в болото. Молодая одичавшая уже несла ему со смехом одежду. Крег, вскочивший, как разбуженный дьяволом, полез в заветный карман, там была только пыль. Тряхнул проклятое барахло, ничего важного из него не вывалилось. Крег застонал. Даже если когда-нибудь он удерёт из пещеры дичавших и вернётся во Уфир, то и там его ждёт одичание. И тут ещё тот с тяжёлым взглядом подошёл и довольно связно утвердил: "Новый", так называл он крека. "Тут мы и глухой лес, дорог не учуешь, не убежишь. Будь ты с нами, помогай, тогда мы тебя не съедим". Крек нервно передёрнуло. Ты же сказал, что вы не людоеды. Правду говоришь, но при случае почему не съесть? Мы народ не брезгливый. И они двинулись дальше в лес к пещерам. Крек оказался в серединне их толпы, где был и малый, и старый. Подпрыгивая, они то и дело похлопывали и даже лезали его от дружеских охача. Под таким нажимом Крек довольно быстро одечал.